где в одном из отелей случайно оказался еще раз соседом того самого человека, обладателя драгоценных камней, с которым я имел случай так хорошо познакомиться в Италии, и которого я затем постоянно встречал под именем капитана Блекка. Теперь я сообщу Нстронг то, что произошло в промежутке этого времени» тот самый день, когда безымянное судно вышло из дока и ушло в море, человек этот покинул специю и отправился в Париж, куда последовал за ним и я. Пробыв здесь всего одни сутки, он и я с ним направились в Шербург, где он сел на маленькую частную яхту, и я потерял его в водах по Декале. Тогда я немедленно вернулся в Италию. Отсюда телеграфировал знакомым мне полицейским агентом в Нью-Йорк-Вондон, Сан-Франциско и три других порта Южной Америки, прося сообщить мне сведения о новом военном судне, недавно вышедшем из специи и построенном по заказу бразильского правительства, и о некоем человеке, именующем себя капитаном Блеком, покинувшем Шербург на яхте в катере «Ле Франце» утра 30 октября. Но в течение почти целого года я напрасно ожидал ответа на мои вопросы. Я узнал только, что необычное судно за все это время никем не было встречено в открытом море, и что о нем нигде ни в одних отчетах или морских ведомостях различных стран не упоминалось. Это показалось мне чрезвычайно странным. Так как такое необычное судно не могло остаться незамеченным, а между тем о его существовании знали только его экипаж, да я. Но изучая все английские и иностранные морские ведомости и списки судов, я увидел, что три больших океанских парохода с ценным грузом, превышавшим по страховке сумму в 100 тысяч фунтов стерлингов, погибли и тихую погоду, отправившись на дно со всем своим грузом один за другим в течение того месяца, когда таинственное судно вышло из доков специй. Не имея никаких сведений ни о безымянном судне, ни о капитане Блеке, я, однако, не терял надежды. Пользуясь месячным отпуском, который я провел в Лондоне, я составил список всех драгоценностей, какие имели при себе пассажиры трех затонувших пароходов. Это были обыкновенные часы, кольца, браслеты. Словом, такие вещи, каких много везде и всюду. Но в числе этих незначительных вещей находилось принадлежащее одному пассажиру. Нью-Йоркскому торговцу, возившему ее из Парижа в Бостон, редкостная историческая шкатулка с дорогим миниатюрным портретом работы Жана Петитто, окруженном кольцом из редкой яшмы и бывшая некогда собственностью французского финансиста Некера. Редкостная шкатулка эта, как гласили официальные сведения, пропала при гибели парохода «Каталония», Пошедшего ко дну со всем своим экипажем близ берегов Ньюфаундленда спустя 16 дней после того, как безымянное судно ушло из специи в море. Спустя несколько месяцев я получил сообщение частного характера от одного агента нью-йоркской тайной полиции о том, что человек, именующий себя капитаном Блеком, Миллионер, американец, владелец огромного поместья на берегу гудзона, пользующийся большим влиянием во многих городах и часто бывающий в Европе, куда он ездит скупать драгоценные камни и редкие миниатюры, человек, который славит чрезвычайно эксцентричным и взбалмошным, в настоящее время находится в Лондоне. Я тотчас же поспешил в Англию, так как находился тогда в Женеве, И, прибыв в Лондон, поселился в той же гостинице, где остановился мнимый капитан Бляк. Три дня спустя я явился к нему в том самом виде...